Эпилог. Лучи солнца проникали сквозь огромные оконные проемы, заливая украшенную цветами комнату ярким светом. Цветы были везде. На подоконниках, на столах, на портьерах. Джим открывала глаза, подолгу рассматривала расписные драпировки, балдахин над головой и снова погружалась в полудрему. Нет, это точно не целительская шельги Араи и не коморка Ании. Что-то мучило, тревожило сознание, но никак не получалось вспомнить, что именно. В комнате периодически появлялись незнакомые люди. Очень хотелось спросить, что сейчас, день или ночь, и зачем она здесь, но почему-то не решалась. В очередной раз, открыв глаза, девушка обнаружила рядом с собой пожилую женщину. Та тихо плакала, прижимая к груди расписной кушак. А потом Джим снова заснула и увидела во сне всех своих друзей. Как и прежде, они снова были вместе, стояли на площадке стены. Алисия запускала в небо огненных драконов и каждый раз счастливо смеялась. Кассе она обнимал Джим за плечи, а Давир пел грустную песню. Распахнув глаза, девушка первое время никак не могла успокоить дыхание. Полотняная сорочка, мокрая от холодного пота, прилипла к телу. Теперь она знала, где находится. «Давир погиб. Как мне смотреть в глаза этой женщине?» Едва дыша произнесла она в темноту, приподнимаясь над подушками. А потом безутешно рыдала до самого утра. Затем она, по-видимому, снова заснула, потому что в следующий раз, когда она открыла глаза, За окном светило солнце. Ее руки осторожно коснулись. Она повернула голову. Рядом сидел Кассиан. Девушка встретила его встревоженный взгляд и прикусила губу. «Давир!» Джим не смогла закончить фразу. Голос предательски дрогнул, а глаза снова застилали слезы. «С довером все в порядке». Кассиан едва коснулся губами прохладной ладошки девушки, согревая дыханием. Джим не отводила взгляда от его лица, не в силах поверить. «Но он пока еще слишком слаб, поэтому находится на попечении магов смерти». Протянул руку и завел девушке за ухо непослушный локон, который тут же вернулся на прежнее место. «Признаться некроманты под большим впечатлением от того, как долго Давир смог сопротивляться проклятию. В общем, наш здоровяк герой дня». По щекам Джим побежали слезы. — Ну вот! — Кассян поднялся со стула и пересел на кровать. — Все хорошо! Он порывисто сгробастал Джим вместе с одеялом и притянул к себе, опустив подбородок на ее макушку и, облегченно вздохнув, закрыл глаза. — И я чуть с ума не сошел! Его голос опустился до шепота. — Когда увидел, как ты исчезаешь? Замолчал и шумно сглотнул. Никто не знал, что произошло, кто открыл портал, куда отправили. Давир умирал, Алиар вступил в смертельную схватку с темным эльфом, а Арникус убил воинов, которые поначалу дрались с тобой. Чуть отодвинулся и заглянул ей в лицо. «Ты просто не представляешь, как это, не иметь возможности помочь!» Джим вытянул руку из-под одеяла и коснулась его щеки. «Со мной все в порядке!» Просто у Давира оказался очень хитрый пространственный портал. Она грустно улыбнулась. «А как потом узнали, где меня искать?» «Так Давир сам и рассказал. Правда, только сегодня». Кас снова притянул к себе девушку. «Между прочим, жутко ругался, когда понял, что ему не позволили отправиться вместе со мной. Я пообещал ему, что непременно успокою его матушку». Ну и не буду задерживаться, конечно. Тогда нам пора уже возвращаться. Голос Джим прозвучал глухо. Да и служба не ждет. Джим, Кася наслабил объятие. Для тебя больше не будет никакой службы. Тебя отправляют под защиту твоей семьи. Как же так? Между тонкими бровями пролегла складочка. Но ведь я не до конца прошла практику, да и... «Приказы Великой Семерки не обсуждаются. Открытое нападение доказало серьезность намерений темных эльфов насчет тебя». Косян обеспокоенно наблюдал, как на лице Джим одно выражение стремительно сменяется другим. «Я понятия не имею, что это за намерения такие, но я обязательно об этом узнаю. Обещаю тебе». Он задорно улыбнулся, не обращая внимания на унылое выражение, появившееся на лице Джим. «Мы вызвались сопроводить тебя домой». Темная империя. Летняя резиденция императора. Сумерки. Переход от дневного света к ночной тьме и наоборот. Сумерки бывают вечерние и утренние, но в этих землях они вечны. Здесь невозможно проследить, когда солнце заходит за горизонт, а когда вновь возвращается на небо. Здесь нет красок, все серого цвета. Небо, земля, трава, деревья. Эта земля умирала. Умирала в мучительной агонии, забирая все живое, что еще оставалось на ней. И пока это происходило, те несколько государств, что находились на территории Темной Империи, не могли прийти к соглашению, чтобы объединиться и выступить вместе в борьбе с порождениями тьмы. А самое главное — найти источник и запечатать его навеки. Никто не знал, где находится этот самый источник. Порой казалось, что он — это все земли темной империи. Но это было не так. Такое место существовало. Император тяжело вздохнул. Вот уже несколько часов он стоял возле окна и не отводил тяжелого взора от клубившегося вдалеке сизого тумана. Сторона, где когда-то опускалось солнце, теперь называлась в народе проклятой. Именно оттуда зло расползалось по темным землям, именно там находился источник. Много веков тому назад предок заключил сделку с одной из печатей Альянса и был обманут. С тех самых пор земли Темной Империи медленно погибали, а их род был проклят до скончания времен. Седовласый мужчина вглядывался в горизонт, пытаясь воскресить в памяти далекий образ восходящего солнца. — Когда я в последний раз видел рассвет? Он не мог вспомнить. Дверь в покое приотворилась. — Ваше Императорское Высочество? В комнату вошел Адавар де Альмарон. Почтительным жестью он сложил руки на груди и, низко наклонив голову, тихо произнес «Мне передали, что вы вызывали меня?» «Полно тебе, друг!» Император обернулся и стремительно подошел к письменному столу, из вороха бумаг достал нужные документы, и подал мужчине. «Вот, ознакомься!» указал рукой на кресло, стоявшее напротив. «Присаживайся!» «А сам?» снова вернулся к созерцанию унылого пейзажа за окном. «Вот уже несколько лет длится противостояние между Темной Империей и фериад что я только не предлагал за часть земель на юге их государства, но неизменно получал отказ. И вот теперь они присылают условия, на которых готовы подписать с Темной Империей соглашение». Император посмотрел на мужчину, сидящего в кресле, и внимательно изучающего документ. «Союз между вашей дочерью и наследником Фериат?» Адавар удивленно приподнял бровь. «У меня просто нет слов!» Шумно вздохнул, встречая тяжелый взгляд императора. «Требовать такое по меньшей мере странно, если не сказать больше, глупо!» «Да, друг мой!» «Мы снова отказали, но в этот раз сделали это хитро и навсегда». Император подошел к столу, у стола опустился в кресло. «Прекрасно всем известно, что у меня нет дочери. У меня вообще нет детей. И даже если когда-то такое случится, это будет означать закат моей жизни». Он тяжело вздохнул. «Рождение наследника как смертный приговор». «Да» в этом и состояло проклятие императорского рода. Рождался всегда один ребенок, мальчик, вылитая копия далекого предка, и пока рос наследник, император медленно угасал. Одна единственная душа, обреченная вечно находиться в теле наследника и не помнящая своих прошлых жизней. По истечении 21 года с момента рождения мальчика император умирал, а на его место заступал наследник, как две капли воды, похожие на предшественника. Со временем люди и люди стали считать, что император живет вечно, но это было не так. А что вам мешает сделать так, как делали ваши предки? Взять под свое личное покровительство девушку влиятельного рода, оформить документы, признать названной дочерью и выдать замуж за наследника фериат? А семье этой девушки в качестве компенсации пообещайте кусок земли на юге страны для безопасного проживания и ваше вечное расположение. Я слишком долго живу. Ни в одной знатной семье нет дочерей подходящего возраста. Все уже давно замужем. Да, к сожалению, у меня тоже нет дочери. Адавар загадочно улыбнулся. «Но зато у меня есть внучка подходящего возраста». «От которой ты отказался, друг мой?» Император скептически приподнял бровь. «Еще много лет тому назад». «Я отказался, а вы нет». На лице Адавара блуждала улыбка. А «Вы пожалели бедную сиротку? Взяли над ней покровительство. Решения императора не подвергаются осуждениям и сомнениям». Император приподнялся в кресле, разглядывая друга. «Ох и коварен ты, друг мой!» Но видно было, что такая идея ему пришлась по сердцу. «На благо страны, что только не сделаешь!» Довольно улыбаясь, отмахнулся Адавар. «Кстати, всегда хотел спросить, зачем ты убил свою дочь с зятем и потом преследовал единственную наследницу рода по линии матери?» «Я не убивал их», — резко ответил Давар, поднимаясь из кресла. Чуть помедлив, тихо произнес. «Я имел неосторожность рассказать Илое, где они находятся, став таким образом косвенно соучастником убийства». Он внимательно посмотрел на императора. «Я не хотел, чтобы с этим делом было связано наше имя, поэтому всеми силами пытался скрыть содеянное. Но меня предали». Ребенок, который должен был закончить свое существование еще в младенчестве, прекрасно себя чувствует и проживает на землях Светлой Империи. Император подошел к двери и отдал приказ прислать к нему секретаря и министра по делам государственной важности, а также доверенное лицо, уполномоченное вести дела семьи. Довольно улыбаясь, вернулся к столу. «Теперь дело за малым». Удобно расположившись в кресле, заявил он. — Надо найти твою внучку, — император широко улыбнулся, — мою названную дочь. И самое главное, как-то доставить ее сюда. — Это я возьму на себя. Мне кое-кто из сынов ночи сильно задолжал. Взгляд Адавара сделался жестким. — И сейчас пришло время возвращать долги. Император наклонил голову и удивленно наблюдал за другом. «Сыны ночи» или, как их называли по-другому, «воины тьмы», закрытый клан, ставший легендой, подвиги и деяния которого были воспеты в веках, не подчинялись никому, даже императору. Однажды они не выполнили свои обязательства, поступившись честью и нарушив свои же законы. Самая обидная у них круговая порука, и мне тогда не выдали имя того, кто выполнял заказ». «Хочу поквитаться с ними». Он возбужденно расхаживал по комнате, потом остановился и долго молчал, задумавшись о чем-то своем. Посмотрел на императора и тихо добавил. «И на этот раз он не сможет отвертеться». «Скажу только одно. Если ты сможешь это провернуть...» Император поднялся из кресла и подошел к товару. «Обещаю, отныне твой дом будет рядом с моей резиденцией» протянул руку. — А там дальше видно будет, куда нас такое тесное сотрудничество заведет. Они скрепили договоренность рукопожатием. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.